Глава 16: Лично мне хватило бы одного хука этой парочки, чтобы погрузиться в улетный, если не летальный сон. Ну или, как вариант, я приняла бы этот бой в лучших традициях зайцев, задав стрекача И нарезала бы круги от преследователей, пока они бы не устали. Потому что быть ловкой, смелой и умелой — это одно. А махать кулаками я все же трезво оценивала свои силы. И их пока хватало только на то, чтобы как следует деморализовать противника. Увы, только криком. Но зато каким! Обидные кричалки сыпались из меня сами собой. Причем больше досталось Брасу. Больно уж хорошо рифмовалось его имя. Впрочем, досталось и Тибальду, которого я сократила до тип — гнойный гриб. Поэтому спустя совсем немного времени двое моих однокурсников старались не столько навалять Дену, сколько добраться до меня и заставить, наконец, заткнуться — Страж этому активно препятствовал, что бесило парочку брюнетов еще больше. В какой-то момент северянин, проведя серию хуков, смог отвлечь Дэна. В это время Тибальт метнулся сбоку от стража, уходя за его спину, где и пряталась я. Пришлось кувырком через голову успешно покинуть свое такое надежное укрытие. В этот момент Дэн ужом увернулся от брюнета, который вместо меня оказался за его спиной. Страж шустро передислоцировался, вновь оказавшись к обоим противникам лицом. Только вот в результате рокировки произошел один маленький упс. Я оказалась за спиной Браса. Дэн, увидев это, пошел в атаку, видимо, решив меня отбить, пока брюнеты не поняли, что я теперь в их досягаемости. А я посчитала, что раз оказалась в стане врага, то надо изо всех сил помочь своим. Но кулаками я махать не умела. А вот сделать кусь... Но я перекатилась по полу, И встать еще не успела: одно мое колено упиралось в пол, а на уровне куси оказался филей противника. Привередничать было некогда, и я, прицелившись, вонзила зубы в весьма неожиданное для противника место. К тому же сделала это качественно, ничуть не хуже пуси. Еще и, по примеру, Химеры вцепилась когтями в мужское бедро. Мы с жертвой взвыли синхронно северянин от неожиданного, подлого и крайне болезненного приема противника. Я от того, что сломала один ноготь. От боли мои челюсти сомкнулись намертво на манер сработавшего капкана. Брас, если перевести его отборный бранный на простой человеческий, выразился примерно в духе "Отпусти чокнутая", и для того, чтобы его фраза точно дошла до моего сознания, попытался вложить ее при помощи удара кулака по голове. Но тут я сообразила, что руки-то у меня свободны, и можно врезать еще и под колено противнику. Я опередила брюнета, треснув от души. Он потерял равновесие, так и не успев оглушить меня. И начал заваливаться. Не удержались мы оба. Брас упал на меня, на секунду придавив своим телом. Потом вздрогнул, как от удара, и тут же взмыл в воздух. И я, так и не разжавшая челюстей, следом за ним. Оказалось, что Дэн успел вырубить южанина, и сейчас планировал сделать то же самое со вторым противником. Но выяснилось, что сзади него на филее Репьем болтаюсь я. «Брось гадость, Ники!» Словно я была собакой, произнес Дэн. «Не мафу! Зафлинилфа!» Призналась я. Дэн коротко, без разговоров, ударила лбом в переносицу, начавшего было приходить в сознание противника, а потом аккуратно помог мне разжать челюсти, что удивительно, я их даже не вывихнула. Когда я взглянула на дело зубов своих, запечатленное на бедре противника, внутри появилось ощущение... Этот боевой шрам останется с брасом надолго. До встречи с талантливым целителем так точно. И даже после. Лекари умели заживлять раны, уменьшать рубцы, так что те становились не толще волоса, но тонкие, едва различимые глазу следы оставались всегда. И пока дуэлянты приходили в себя, организаторы тотализатора раздавали выигрыши и подсчитывали барыши. А зрители спорили, считается ли кусь боевым приемом, Дэн помог мне подняться и поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Всё болит, и хочу кексик с изюмом», — призналась я, потирая поясницу. «А ты?» «Нормально», — отмахнулся Дэн с величием истинного воина, которому торчащий между лопаток топор мешает разве что ночью на спине спать. «А так все просто отлично». «Ты мне скажи, зачем ты к нему полезла и напала?» «В этот момент я ощутила себя щенком, напрудившим лужу в любимые тапки хозяина». «Я не нападала. Оно как-то само получилось», — развела руками. И задница сама себя укусила. Пришлось признать, что Филей — это уже я. Но очутилась стоя в тылу противника из-за южанина. Так что в том, что у брюнетов произошла диверсия, виноваты они сами. Не надо меня было выкуривать из-за спины Дэна. Закончить свою логическую цепочку, которая переплюнула бы доводы знаменитого адвоката, Который в суде доказал, что убивать не так уж и плохо, мне помешало явление ректора народу. Сначала толпа зашумела, а затем стремительно начала расступаться точно волны перед носом корабля, к тому моменту, как ректор подошла к черной границе круга, к тому, что осталось на полу после полыхавшей еще недавно огненной стены. Тип и брас уже успели прийти в себя. Один потирал челюсть, второй держал руку на бедре и косился в мою сторону. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Но взор у Браса было далеко, догоревших праведным гневом очей госпожи Миранда Гирс. Ректор скрестила руки на груди и произнесла всего одну фразу. «Я жду!» Судя по всему, объяснений. Вот только отправленная в сторону рука Гирс с раскрытой ладонью слегка сбивала с толку. За спиной ректора между тем в рассыпную шустрыми тараканами разбегались адепты. Глава Академии, не поворачивая головы, отчеканила. «Томпсон, Фирх, Дромин, Анийская, вам напомнить, что тотализатор в стенах Академии запрещен». Судя по стали в голосе ректора, запрещен он был вплоть до вылета из учебного заведения. Потому как четверо адептов с печальным видом развернулись и вложили в руку Гирс деньги. Судя по всему, это был их заработок. И трое парней с девушкой уже мысленно успели его даже потратить. Благодарю меценатов Академии! чуть насмешливо произнесла ректор и, глянув на девушку, добавила: Анийская, это не все. Девушка так скорбно вздохнула, словно речь шла минимум о несметных драконьих богатствах, а не о паре мелких купюр, которые она надеялась утаить. Ректор, же, посмотрев на изрядно помятые банкноты, вынесла вердикт: Вот и деньги на покраску ворот нашлись! Она посмотрела прямо на четверку букмейкеров не успевших удрать и присовокупила, и добровольцы, которые в эти выходные подновят вход. Квартет понуро кивнул и исчез. В столовой остались лишь я, Дэн и двое брюнетов. Ректор перевела на нас взгляд, и Дэн, задвинув меня к себе за спину, точно так же, как перед началом боя, произнес. Адептка Роук в поединке не участвовала. При этих словах на страже возмущенно, благо бессловесно воззрился покусанный северянин, всем своим видом выражая, что я еще как участвовала и нанесла, возможно, самые тяжелые травмы, а то, что последние скорее психологического, нежели физического плана, к делу не относится. «Интересно», «Интересно — протянула ректор. «И как же так получилось, что при этом она оказалась внутри круга? Со стороны Дэна было благородно защищать меня, а с моей было бы высшей глупостью и неблагодарностью начать все отрицать». Тем более Ден говорил правду. Меня толкнули, выглянув из-за плеча стражи, призналась я, припомнив тычок межлопаток, из-за которого я вынуждена и переступила черту. Вдруг из запозданием подумала: а была ли это простая случайность? Не, кстати, вспомнилась горгулья, что вчера едва не проломила мне голову. Слишком много совпадений, и просто падений тоже многовато. Но с другой стороны, если меня хотели ликвидировать то в дуэли бы это не получилось. все же поединок велся до десяти. Хотя, если как следует врезать, то у меня может настолько дух захватить, что и вылететь из тела может. С другой стороны, ну бред же. Все толкались, пихались, хотели посмотреть поединок. Если в каждом происшествии видеть заговор, так это паранойя недалеко. Самокопанием как следует не дал заняться Дэн. Продолжив рассказ. А второй кивок в сторону Браса. Уже вызвался сам. Так что если и наказывать за инициативу, то нас троих. «Это как?» — глянув на брюнетов, спросила ректор. «Те лишь слажено, Опять слажено. Кивнули. «Что ж», — в задумчивости произнесла глава академии, окинув нас четверых строгим взглядом. А из последующих слов я поняла, что не только окинув, но и просканировав не хуже опытного лекаря. «Вы трое в лазарет?» Два перелома со смещением — «Укус, легкое сотрясение, обширные гематомы. Стил, что вы с ними делали. Хотя, судя по тому, что у вас два ребра сломаны, развлечение было обоюдным. Поэтому в лечебницу. И в ней до обеда». Прозвучало, как вы арестованы на сутки. «А потом отработка. Поможете профессору Троносу в откапывании учебного материала». «Я запоздала вспомнила, что этот уважаемый маг вел у нас некромантию». А я еще жаловалась по поводу работ в оранжерее. «А что до вас, невредимая адепт Караук, то на десять дней поступаете в распоряжение мастера Штопса». «Что? Опять?» — я мысленно взвыла. «Но кто будет спрашивать несчастную первокурсницу?» Парни отправились в лечебницу, что примечательно, даже перебрасываясь колкими, но вполне безобидными фразами, будто и не дрались недавно». Вот правду говорят, что лучше всего мужчин сближает две вещи. Хорошая попойка или хорошая драка. А уж если их совместить... Дэн, Тип и Брас едва успели уйти, как из дверного проема высунулась голова адептки, той самой низкой, что промышляла ставками. «Ушла!» — громким шепотом осведомилась у меня магичка. Я лишь кивнула. И этот простой короткий жест послужил сигналом. Столовая начала наполняться адептами. «Ведь грозные ректоры приходят и уходят, а кушать хочется всегда, а большой перерыв не резиновый». С шумным студенческим потоком в столовую вошел и дрон. Увидев слегка потрепанную меня, он приблизился и спросил. «Я что-то пропустил?» «Да так, кое-что», оглядывая круг пепла, который уже начали деловито сметать в совки маленькие мохнатые бонды, произнесла я. «А что именно?» С интересом оглядываясь, спросил дрон. Пришлось поведать приятелю отредактированную версию дуэли, в которой Дэн толкнул Тибальда совершенно случайно. «Да ты везучая», — подытожил приятель. Всего-то отработкой в оранжерее отделалась. Я радости дрона по этому поводу не разделяла, потому как лучше бы поводов для проявления этого везения не было вообще. Но пока я размышляла, приятель занялся делами более насущными, как то обедом и меня заставил съесть. К слову, сегодня повара приготовили рыбу с кашей, и если вторая была ничего так, с маслицем и петрушкой, то первая, тощая, костлявая, явно речная. Такую есть я умела только некультурно, ковыряясь руками и то и дело сплевывая мелкие косточки. Поэтому, задумчиво повертев вилку в руках, решила, что сначала расправлюсь с гарниром, а потом уже, если решусь позориться, то и с плотвой». Приятель моей проблемы не разделял. Ловко орудая вилкой, словно эта речная пакость не доставляла ему никаких проблем. Я лишь позавидовала такой сноровке. И нерешительно, ковырнув кусочек рыбы, поднесла его к рту. Не к месту, вспомнив макреля, который судачили зрители в толпе. Вот у нее то костей не так много. И тут же в небо что-то впилось. Я закашляла. Вот ведь знала же. Но дрон так легко справлялся со своим куском, что я и решила. Вопрос, есть или не есть, решился сам собой. Закончилась большая перемена, и мы с приятелем поспешили на занятие, где нас вновь валял в грязи тренер. Но на этот раз мне удалось даже пройти качавшееся бревно поверху, а не как вчера, снизу. И после всех физкультурных мытарств где-то была даже рада, что сегодняшний ритуал по обмену магией, который запланировал Дэн, откладывается. Мы и я, и Страж хотя бы отдохнем. Только я добровольно на кровати, а он вынуждена на койке в лазарете. Кстати, нужно будет заглянуть к Стилу, узнать, как он. К слову, о знаниях. Их жажда так одолела дрона, что приятель не отставал от меня ни на шаг, напоминая, я хотела позвонить своему знакомому спецу по грандиозным провалам, а то завтра уже смотр талантов. А мы и готовиться не начинали. Даже бумажку с фамилиями и названием номера не опустили в магическую урну, А опустить непременно нужно, о чем увещевал куратор. В противном случае ждет внушительный штраф за несоблюдение правил и традиций Академии. Ни мне, ни дрону отрабатывать месяц, а то и больше. чистя грефятни, Не хотелось. Лучше уж пару минут позора и полная свобода от принудительных рабочих подвигов во благо Академии. Договорились о том, что я созвонюсь с Силь, и затем мы встретимся с приятелем на ужине». А как поедим, пойдем закидывать записки в урну. А потом я поспешила сначала в душ, а потом в библиотеку. У меня остались вопросы по зельеварению. Точнее, как выяснилось накануне, пробелы в знаниях. И их необходимо восполнить как можно скорее. Хозяйка книжного царства произвела на меня еще при выдаче учебников неизгладимое впечатление. Это была волевая дама, которая запорванный у фолианта корешок придушит любого адепта но тихо, поскольку в читальном зале шуметь нельзя. Но когда я озвучила проблему, к моему удивлению, библиотекарь не смерила меня с взглядом, а отнеслась весьма отзывчиво. Пояснила, что лучше искать в каталоге, и даже сама принесла несколько пособий, пока я разбиралась в карточках. Я искренне поблагодарила даму за книги и засела за чтение в практически пустом зале. Я делала пометки в тетради, разбирая тему изомеризации, Я с трудом вспомнила, что этой теме наш учитель по алхимии посвятил вроде бы один урок, вкратце упомянув, что есть изомеры. Но, как выяснилось, для учебы в Академии этих знаний оказалось мало. Условия изомеризации первичные, вторичные и третичные структуры самых распространенных веществ, условия из реакций, при кипячении или заморозки зелий, в состав которых они входили. Спустя три часа я поняла. еще немного, и моя голова треснет. Поэтому поблагодарила библиотекаря и, сдав книги, покинула зал с мыслью, которая внушала страх более любых ликвидаторов. А была она проста. Если так пойдет и дальше, и с каждой темой по зельеварению мне нужно будет так разбираться, то я просто сдохну. А ведь помимо этого предмета есть и другие. Только сейчас поняла, каким чудом мне удалось поступить. Дрон отчасти был прав. Мое везение оказалось запредельным. Да, я занималась как проклятая, штудируя учебники. Да, тренировалась все лето. Но только сейчас поняла, что без везения, только на одном лишь моем упорстве и старании, я не смогла бы перепрыгнуть ту пропасть, что зияла между средним провинциальным образованием и требованиями к абитуриенту лучшей магической академии страны. «Где бы найти репетитора?» «Хотя мне и платить-то за дополнительные занятия нечем, разве что стипендия, но до нее еще бы дожить. Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. И пока есть хотя бы малый шанс, что я справлюсь своими силами, нужно бороться. Разобралась же я с этой темой?» «Разобралась. Сама. И воодушевленная этим вышла из библиотеки. На улице уже вечерело. Свежий прозрачный воздух, какой бывает только осенью, Был пронизан какой-то печально звенящей пустотой. Олели клены, их листья шуршали под ногами на аллее. Нет-нет, да и слышался стук. Это под порывами ветра падали светок поспевшие каштаны. Хотелось на миг замереть, остановиться в этой тяжелой величественной осенней красоте, и чтобы время замерло вместе со мной. Исчезли все, надо и должна. И я дала себе обещание, что когда-нибудь обязательно позволю себе эту роскошь. Просто так постоять и прожить мгновение. Но не сегодня. Не сегодня. Меня еще ждали звонок Силь, Дэн, которого нужно навестить в лечебнице, и нужно с дроном опустить записки в урну.